Второй сценарий относится к жалобам пациента одному специалисту, хороший терапевт, на ужасное поведение другого специалиста, плохой терапевт. Если хороший терапевт находится на точке волны мягкого отношения к пациенту, ему особенно легко возмутиться поведению плохого терапевта. Эта тенденция усиливается, когда положение серьезное, например, при суицидальности пациента, а плохой терапевт находится на точке жесткого отношения к пациенту. Опять-таки, ДПТ разрешает такую ситуацию путем нахождения синтеза. Супервизор или консультативная группа по обсуждению клинических случаев находит основание как обоснованности жалоб пациента, так и обоснованности поведения обвиняемого терапевта. Обидчивость плохого терапевта, конечно же, не способствует нахождению синтеза. В такой ситуации поможет соглашение о подверженности терапевта ошибкам. Терапевты могут ошибаться. И соглашение о феноменологической эмпатии. Терапевты пытаются взглянуть на ситуацию глазами пациента. Рисунок 13.2. Схема возможного сценария раскола персонала. Волновая картина установок разных членов персонала относительно пациента. 1А, 2Б, 3А, 4Б, 5А, 6Б. Курс на жесткость. Члены персонала А, член персонала Б, член персонала В. Показывает волновое движение. Верхний порог. Пациент как слабый и хрупкий. Нижний порог. Курс на жесткость.